Глава 3. Хуан. Нет. Ты не имеешь права требовать возмещения транспортных расходов. Если ты внештатный, и если это прямо не записано в трудовом договоре, сколько раз нам надо тебе объяснять это, Хуан? Да, но у меня с собой все квитанции. Я сделал полный финансовый отчёт. Смотри. Он перекинул подшитые авиабилеты до Кипра и приложение с документами обо всех прочих расходах через стойку и улыбнулся самой чарующей из всех своих улыбок. Хуан прекрасно знал полномочия секретаря редакции Марты Торры. Она не имела права отказать ему, особенно сейчас. Ты что? Не видела мою статью на первой полосе, Марта? Это ведь никакой-то там комментарий в приложении к газете. Это ясное дело самый главный материал о Рес Дель Диас и самое лучшее из всего того, что я когда бы то ни было написал. Я точно знаю, что бухгалтерия одобрит трату тысячи шестьсот евро. Плати, Марта. У меня нет собственных средств для оплаты такой поездки. Я взял деньги в займы у своей бывшей. Хан умолял, и это не было притворством. Его бывшая возлюбленная стукнула его по башке и сказала, что заявит в полицию, обозвала его вором и заплакала, потому что знала, что она никогда не получит обратно свои тысячу шестьсот евро. Потом она протянула руку и приказала вернуть ключ от ее лавки, и тем самым стала не просто бывшей, а бывшей прибывшей. Бухгалтерия должна одобрить это, говоришь. Ну-ну. Я и есть в бухгалтерии. Хан фыркнула Марта. А твоя бывшая, видимо, большая идиотка, если думает, что ты когда угодно можешь прийти сюда и получить в кассе любую сумму. Хан взял тебя в руки. Марта повернулась и пошла к письменному столу. Кнопка на юбке, которая не давала молнии разбежаться, отсутствовала, и замолчик уже начал сползать вниз. Все в бухгалтерии были такими же, заметно превышавшими средний вес и явно занятыми мыслями о следующей сиесте и очередной порции калорий. Мучительно наблюдать это, когда сам сидишь на хлебе и воде. Да, но верни мне хотя бы деньги за самолёт, Марта. Газета может вычесть из гонорара, пожалуй, со своей редакторши. Посмотрим, поможет ли это, сказала она равнодушно и даже не обернулась. Наверху в редакции он ожидал как минимум аплодисментов, как знак признания того, что Орес де Льдес, благодаря его вчерашнему репортажу, оказалась в фаворе, ведь газеты всего мира цитировали Хуана. Международные СМИ даже воспроизвели его фотографии. Утонувшая пожилая женщина в меховой куртке в свете прожекторов, множество тел на пляже, кричавшие беженки. Понятно, что Орес дель Геас должна была порядком заработать на этом. Но если не считать журналиста-международника средних лет, который заметно покачал головой, когда Хан проходил мимо штатных сотрудников, никто не отреагировал. ни малейшего кивка или улыбки. Чёрт побери. В кинофильмах коллеги всегда вставали и аплодировали, когда происходило что-то подобное. В чём же дело? У меня только 5 минут, так что излагай кратко, Хан. Редакторша прикрыла дверь кабинета и, похоже, забыла предложить ему сесть, но он всё-таки сел. Марта из бухгалтерии позвонила мне и сказала, что ты хочешь компенсации расходов на дорогу. она мрачно посмотрела на него поверх очков. Забудь об этом, Хуан. За статью об Айя-Напе ты получишь тысячу сто евро, которые я по глупости обещала, когда ты ее принес. Будь рад и этому. Сверх этого не будет ни цента. Хуан ничего не понимал. Он предполагал, что история об утонувшей женщине даст ему повышение ставки и перспективу стать штатным сотрудником. Но почему редакторша Монтесвигу, заведовавшая внештатными журналистами, сейчас стояла рядом и в упор смотрела на него так, словно он ее оплевал? Ты сделал нас посмеявшим, Хуан. Хуан наклонил голову. Что она хочет этим сказать? Лучше я тебе расскажу, как все было с жертвой номер две тысячи сто семнадцать на самом деле. Да, вчера история показалась мне хорошей, но сегодня утром по меньшей мере в 50 газетах по всему миру можно было прочитать другое. Я уж не говорю, что в Барселоне все газеты, кроме нашей, написали одно и то же. И суть в том, что ты плохо делаешь свою работу, Хуан, даже отдалённо не так хорошо, как твои коллеги. Тебе надо было получше разобраться, ведь ты был в самой гуще событий. Она швырнула на стол перед ним несколько свежих испанских газет, и заголовок ближайший заставил его судорожно глотнуть воздух. Жертва номер две тысячи сто семнадцать была убита. Редакторша указала на строку ниже. Сведения о Рес Дель Диас о жертве две тысячи сто семнадцать неверны. Женщина не утонула, она была убита, причем жестоко убита, гласил под заголовок. Ты понимаешь, что вся ответственность за непроверенную информацию падает на меня, сказала она и передвинула унизительную пачку газет на дальний край стола. Это, конечно, моя ошибка. Мне надо было предвидеть такую возможность после прочтения последних пустопорожних эссе, которые ты пытался нам всучить. Я не понимаю, начал он, и это была правда. Я видел, как волны вынесли её на берег, Я там был в этот момент. Ты же видела мои фотографии. Тебе надо было подождать, пока они перевернут труп. Ей в шею воткнули какую-то штуковину вот такой длины. Она показала руками между третьим и четвёртым позвонками. Мгновенная смерть. Слава богу, не только мы сели в лужу. Канал ТВ-11 тоже был вынужден опровергнуть свою благостную историю про молодого мужчину, которого первым вынесло в тот день на берег Аэнабы. Он оказался руководителем группы террористов. Недавно сбрил бороду, настоящий дьявол. Хан был потрясён. Убита? Именно это рассказали ему её глаза. Ему следовало, ему следовало увидеть это. Хан повернулся к редакторше. Ему хотелось рассказать о своём состоянии в тот момент, объяснить, почему он не выполнил задание лучше. Он почувствовал сострадание, и ему было известно, что журналистам это запрещено. В дверь постучали, вошла Марта из бухгалтерии. Положила два конверта на стол Монсевиго и, не удостоив Хуана взглядом, выплыла из комнаты. Редакторша протянула один из конвертов Хуану. Это твои деньги, тысяча сто, хотя ты их не заслужил. Хуан молча взял конверт. Вот значит как. В обязанности Монсевиго входило определять выплаты, что уж тут поделаешь. Ничего. Он вздрогнул и повернулся, чтобы убраться отсюда. Вопрос только в том, насколько этот конверт продлит его жизнь. Он почувствовал, что покрывается потом. "Куда же ты?" прозвучал голос сзади. "Не думай, что ты отделался так легко." Мгновение спустя он стоял на улице по проспекту Диагональ в центр города направлялась очередная демонстрация. Звучали свистки, лозунги, призывы и раздраженные сигналы водителей автомобилей. Единственное, чем была занята сейчас его голова, это слова, сказанные редакторшей. Вот пять тысяч евро. У тебя есть ровно две недели на то, чтобы разобраться в этой истории, и ты будешь делать все один. Понятно? Кроме тебя желающих не нашлось. Найди выживших, тех, кто может рассказать, кем была эта женщина, что с ней случилось. Понятно? Из своих интервью с теми, кто выжил, ты знаешь, что она была с двумя женщинами, молодой и постарше, и что мужчина с бородой разговаривал с ними во время плавания до момента, когда резиновая лодка затонула. Найди их, у тебя есть фотографии. Будешь ежедневно на передовой отчитываться. Что ты делаешь? Где ты? А мы в редакции постараемся придать этой истории накал. 5000 евро должно хватить на всё. Понятно? Мне абсолютно безразлично, кого ты будешь подкупать и где жить. Не хватит денег на ночлег, спи на улице. Не будет на еду, голодай. Пока не выполнишь задание, не возвращайся. Хорошо, понял. Это тебе не мадридская пояс. Он кивнул и взвесил в руке конверт. Что ему еще оставалось, кроме как согласиться? Ответом были пять тысяч евро.